В последовавшей суматохе Елена нашла время обменяться парой тихих слов с Дамоном. «Убирайся!» Дамон наигранно поднял брови. «Что?» «Я говорю, убирайся!» — прошипела Елена. «Немедленно уходи, иначе я всем скажу, что ты убийца!» «Тебе не кажется, что гость заслуживает чуть большего уважения?» — осведомился Дамон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 «Достаточно ясный намек», — подумала Елена, наблюдая за тем, как Роберт увозит на своей машине мрачного Мэтта и сонную Бонни. Тетя Джудит сидела у телефона, разговаривая с миссис маккалок «Не понимаю, что творится с этими девочками», — говорила она сначала вики теперь Бонни, да и Елена в последнее время была как-то не в себе. Пока тетя Джудит разговаривала, а Маргарет искала пропавшего снежка, Елена нервно расхаживала взад-вперед. Ей следовало позвонить Стефану, только это ей по-настоящему и требовалось. Елена не беспокоилась насчет Бонни, такое уже случалось, и серьезные последствия, похоже, ей не грозили. А у Даммана наверняка имелись занятия поважнее, чем преследование подружек Елены. Он приходил сюда, чтобы получить возмещение за услугу, которую ей оказал.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 «Тетя Джудит!» Тетушка помедлила у подножия лестницы. «Тетя Джудит, вы не можете кое-что мне сказать? Входил ли Дамон в гостиную?» «Что?» Тетя Джудит рассеянно заморгала. «Роберт, приводил Дамона в гостиную. Пожалуйста, тетя Джудит, вспомните. Мне необходимо это знать». «Хм, по-моему, нет. Нет, точно не приводил. Они вошли в дом и сразу направились в столовую. Елена, да что с тобой такое?»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 Елена повернулась к ней. «И что?» «Ну, я просто подумала, что ты можешь дать ему шанс. И я подумала, что он был очень мил. Такого учтивого молодого человека. И я всегда была бы рада здесь видеть». Елена некоторое время внимательно на нее смотрела, а затем нервно сглотнула, сдерживая истерический вскрик. «Итак, тетушка предлагала заменить Стефана Дамоном!»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 Однако сегодня ночью она оставила ее открытой и легла на кровать, вглядываясь в полутьму коридора. То и дело Елена поглядывала на светящийся циферблат часов, стоявших рядом на ночном столике. Она совершенно не собиралась спать, однако пока минуты ползли мимо, сон начал одолевать ее. Время двигалось мучительно медленно. Одиннадцать, одиннадцать тридцать, полночь. Час ночи, час тридцать, два. В два десять Елена услышала какой-то звук. По-прежнему, лёжа на кровати, она прислушалась к тихим шорохам внизу. Елена совершенно точно знала, что Дамон найдёт к ней дорогу, если захочет. Когда он так стремился к своей цели, никакой замок не мог его сдержать.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 «Что происходит за дверью?» Дамон ничего не сказал, лишь посмотрел на Елену. Его взгляд скользил вдоль силуэта длинной ночной сорочки с высоким кружевным воротником. Она намеренно выбрала эту предельно скромную сорочку, но Дамон, очевидно, счел ее весьма привлекательный. Елена заставляла себя стоять смирно, хотя во рту у нее совсем пересохло, а сердце глухо колотилось. Время настало. Сейчас все выяснится. Ни слова, ни жеста. Елена попятилась, отдаляясь от дверного прохода. Заметив короткую вспышку в бездонных глазах Даммана, она увидела, как он пытается к ней подойти. И останавливается. Обескураженный, дамон стоял у порога ее комнаты. Вот он снова попытался шагнуть вперед, но не смог.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 Елена негромко рассмеялась. «Сработало. Моя комната и гостиная под ней — это все, что осталось от старого дома», — пояснила она Дамону. «И, конечно, это совсем другое здание, куда тебя не приглашали, куда ты никогда не будешь приглашен». Грудь Дамона вздымалась от гнева. Ноздри его раздувались, глаза стали дикими.